наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров. Путешествие 22. -е. На концерт для «Альта» с оркестром Альфреда Шнитке. День пятый. Итак, сегодня Конюх идет в консерваторию слушать музыку Шнитке. Напомню, что билет он получил из рук президента Путина вместе с государственной наградой, а на самом концерте будет присутствовать почти все руководство страны. Конюх, вы нас слышите? Это, а, слышу корреспондент. Как обстановка напряжённая. Все в буфете, налегают на коньяк Чувствуется, что им очень хочется на концерт Но скорее Олега Газманова Я с Грызловым познакомился Ух ты! Ага, он немножко успокоил Говорит, не переживайте, конюх, второй тайм будет покороче И еще говорят, но так, шепотом Что композитор очень много написал Часов на 8 Так что если будем себя плохо вести Ну там, шуметь, вертеться, фаниковать диками Шуршать То они это еще раз сыграют Ой, удачи вам, конюх Ну что ж, концерт идет уже 15 минут Сейчас мы свяжемся с конюхом Конюх, как вы там? Корреспондент да -да -да -да. Это, пока держусь а, Есть чем заняться Ноги виолончелистки Рассматриваю ха А что с людьми вокруг? Со всеми по-разному Сергей Иванов, ну, министр обороны Да-да-да Он сразу пилотку на лоб надвинул и глаза закрыл Ну, типа, чтобы лучше слышать А, а сам, похоже, спит Потому что храпит очень громко А, а Шойгу с Лужковым в карты играют Слизко варежки вяжет, наверняка Грызлову А как вам музыка? Что-то я ее не слышу Так еще не началось Музыканты настраивались А потом это вышло Говорит, концерт для альта с оркестром Солист Юрий Башмет Вот И они опять настраиваться начали Только очень тихо Так это музыка и есть Да ладно, что я музыки не слышал Белые розы и Белые розы да, Что? Да. А, а Извините, извините Слушай, корреспондент, похоже, правда началось Давай это, до связи Итак, концерт продолжается уже около часа, и мы связываемся с конюхом Конюх, конюх, конюх А, прости, корреспондент, во мне новые возможности открылись Оказывается, я умею уши в трубочке заворачивать хе И тогда почти ничего не слышно Как там у вас? Нормально, нормально Подбираюсь к двери Как это? Понимаешь, я бы раньше свалил Но рядом Греф сидел А ему, кажется, правда нравится Но когда мимо меня Патрушев под ковром проползал Я к нему присоединился Ага, за нами еще этот Генпрокурор Устинов увязался Но застрял Его сейчас замы за ноги держат Зачем? Ждут Литавров, чтобы Дернуть как следует Хоть и бояться, что он лопнет Ой, конюх, вы ну это, берегите себя Да я уже у двери Ладно, мы с Патрушевым В буфет поползли До новых встреч, корреспондент Наше радио продолжит следить За подвигами великого русского путешественника Конюха Федорова Слушайте нас на следующей неделе